Глава тридцать пятая. Искушение. Девятнадцатое. По мере того, как леди Лоу-Боро убеждается, что ей не нужно меня опасаться, а время их отъезда приближается, она ведет себя все более дерзко и нагло. Без малейшего стыда разговаривает при мне с моим мужем очень нежно, конечно, когда рядом нет никого еще, и ей особенно нравится с заботливым вниманием расспрашивать его о здоровье, расположении духа, занятиях. Но, словом, обо всем, что его касается. Словно для того, чтобы противопоставить свой живой интерес моему, холодному, безразличию. А он вознаграждает ее такими улыбками и взглядами, таким нежным шепотом, такими выражениями благодарности, намекающими на ее доброту и мою черствость, что кровь кидается мне в голову, вопреки всем моим усилиям, Да, я предпочла бы ничего не замечать, быть слепой и глухой ко всему, что происходит между ними. Ведь чем больше я показываю, как мне больно от их мерзости, тем больше она упивается своей победой, тем больше он укрепляется в лесном для себя убеждении, будто я все еще преданно его люблю, а равнодушный только притворяюсь». И несколько раз я с ужасом чувствовала, что он по-дьявольски тонко толкает меня доказать ему обратное, поощрив ухаживание Харгрейва. Но я отгоняю подобные мысли с отвращением и раскаяньем и ненавижу его в десятеро больше за то, что он доводит меня до подобного. Да простит мне это Господь и все грешные мои мысли. Несчастья не только не смирили мой дух и не очистили его, но обращают самую мою натуру в желчь. И в этом, конечно, я повинна не менее моих обидчиков. Истинное христианство несовместимо с теми злыми чувствами, которые я питаю к нему и к ней, особенно к ней. Его, мне кажется, я еще могу простить от души с радостью если бы только заметила в нем хоть и малейшие признаки раскаяния. Но она... У меня нет слов, чтобы выразить всю полноту моего омерзения. Рассудок противится, но гнев рвется наружу, и только долгими молитвами и борьбой удается мне обуздывать его. Как хорошо, что она уезжает завтра. Еще одного дня в ее обществе я бы не вынесла. Нынче утром она встала раньше обычного. Я застала ее в столовой одну, когда спустилась к завтраку. «А, Хелен, это вы?» — сказала она, обернувшись на звук моих шагов. Я невольно вздрогнула при виде ее, и она сказала с коротким смешком. «По-моему, мы обе разочарованы». Я подошла к буфету и начала накладывать себе еду. «Но сегодня я злоупотребляю вашим гостеприимством последний день», — заметила она, усаживаясь за стол. «А вот и тот, кого это вовсе не обрадует», — произнесла она словно про себя, увидев, что в столовую вошел Артур. Он пожал ей руку, пожелал доброго утра, поглядел на нее с любовью и, не выпуская ее руки, произнес жалобно, «Последний, последний день». «Да», — ответила она раздраженно. «И я встала пораньше, чтобы не потерять ни единой его минуты. Я уже полчаса здесь, а вы ленивец». «Я думал, что тоже встал с позаранку», — перебил он. «Но...» — его голос понизился до шепота. «Ты же видишь, что мы здесь не одни». «А когда мы бываем одни?» — отпарировала она. Но они были теперь почти одни, потому что я отошла к окну и, следя за облаками, пыталась справиться со своим негодованием. Они продолжали переговариваться, только, к счастью, я больше ничего не расслышала. Однако у Анабеллы хватило наглости подойти ко мне, встать рядом и даже положить руку мне на плечо. Она сказала ласково, «Не огорчайтесь, что он предпочел меня, Хелен» ведь я люблю его так, как вы любить не способны. Это вывело меня из себя. Я схватил ее руку и сбросил со своего плеча, не сумев скрыть годливости и возмущения. Удивленная, почти испуганная этой вспышкой, она молча попятилась, и, наверное, дала бы волю гневу и выговорилась бы, если бы смешок Артура не заставил меня опомниться. Я оборвала еще не начатое обличение, И презрительно отвернулась, жалея, что доставила ему такое развлечение. Он все еще не кончил смеяться, когда вошел мистер Харгрейв. Не знаю, видел ли он то, что произошло. Дверь была не притворена. Он одинаково холодно поздоровался с хозяином дома и со своей кузиной. А меня одарил взглядом, который должен был выражать глубочайшее сочувствие, почтительнейшее восхищение и благоговейное уважение. «Неужели этот человек имеет право на вашу верность, вашу преданность?» — спросил он шепотом, подойдя ко мне и делая вид, будто обсуждает погоду. «Ни малейшего», — ответила я, — тотчас вернулась к столу и начала заваривать чай. Он последовал за мной, намереваясь продолжить этот разговор, но в столу уже входили остальные гости, и я повернулась к нему, чтобы только предложить кофе. После завтрака твердо, решив оставаться в обществе леди Лоу Бароу как можно меньше, — Я тихонько ускользнул в библиотеку, но мистер Харгрейф не замедлил последовать за мной туда, якобы в поисках нужной ему книги. Действительно, он начал с того, что снял с полки какой-то том, а потом неторопливо, но без малейшей робости подошел ко мне, положил ладонь на спинку моего кресла и сказал тихо, «Так значит, вы, наконец, считаете себя свободной?» «Да», — ответила я не шевельнувшись и не отрывая глаз от книги. «Свободны поступать, как я нахожу нужным, если это не оскорбляет Бога и мою совесть». Воцарилось недолгое молчание. «Прекрасное решение», — сказал он затем, «но при условии, что совесть ваша не страдает болезненной чувствительностью, и что божественные заветы вы не толкуете слишком узко и сурово. Неужели вы полагаете, что всемилосерднейший» будет оскорблен, если вы одарите счастьем того, кто готов отдать за вас жизнь. Спасете преданное сердце от мук Чистилища и наполните его райским блаженством, причем не причинив ни малейшего вреда ни себе, ни кому-либо другому. Он нагибался надо мной все ниже, а голос его становился все нежнее и слаще. Тут я подняла голову от страницы, и невозмутимо, глядя ему в глаза, сказала спокойно, «Мистер Харгрейв, вы хотите меня оскорбить?» Этого он не ожидал. Мгновение поколебавшись, он убрал руку со спинки кресла, выпрямился и ответил с грустным достоинством. Такого намеренья у меня не было. Я только посмотрела на дверь, чуть качнув головой, и вновь уставилась в книгу. Он тотчас удалился. Хорошо, что я не поддалась порыву ярости и сумела сдержать рвавшиеся с языка гневные слова. Нет, владеть собой — это чудесно. Надо будет развить в себе столь бесценную способность. Только Богу известно, как часто буду я в ней нуждаться на темном тяжком пути, который лежит передо мной. Утром же я поехала в Груфф с моими гостями, чтобы Миллисант могла попрощаться с матерью и сестрой. Они уговорили ее побыть у них до вечера. Миссис Харгрейв обещала, что привезет ее сама и останется у нас до утра, когда все разъедутся. Таким образом, мы с леди Лоу-Боро имели удовольствие возвращаться домой Вдвоем. Первые две мили мы хранили молчание, я смотрела в окошко кареты, она откинулась на спинку сиденья в своем углу. Впрочем, я не собиралась из-за нее причинять себе лишнее неудобство, и когда устала наклоняться, созерцая бурые живые изгороди и мокрую спутанную траву у их подножья, и подставлять лицо холодному сырому ветру, то переменила позу и тоже откинулась на спинку. Моя спутница, с обычной своей наглостью, попыталась завязать разговор. Но на все ее замечания я отвечала только «да», «нет». В конце концов, когда она осведомилась о моем мнении о каком-то вздорном пустяке, я спросил ее. «Почему вам непременно хочется говорить со мной?» «Леди Лоуборо». «Вы же не можете не знать, какого я о вас мнения». — Ну, разумеется, если вам угодно питать против меня злобу, я ничего поделать не могу, но хмуриться я не намерена ради кого бы то ни было. Тут мы подъехали к дому. Едва лакей открыл дверцу, как леди Лоуборо выперхнула наружу и направилась навстречу возвращавшимся охотникам. Разумеется, я вошла прямо в дом. Но мне и дальше пришлось терпеть ее наглость. После обеда я, как обычно, удалилась в гостиную. А со мной и она но я тут же распорядилась, чтобы ко мне привели детей, и занялась ими, твердо решив не расставаться с ними до тех пор, пока мужчины не встанут из-за стола или не приедут Миллисент и миссис Харгрейв. Однако крошка Хелен вскоре утомилась и уснула у меня на коленях, Артур сел на диван рядом со мной и тихонько играл ее мягкими льняными волосами. Но тут леди Лоуборо подошла и преспокойно опустилась на диван, По другую мою руку. «Завтра, миссис Хантингдон, — сказала она: вы избавитесь от моего присутствия и порадуетесь, что вполне понятно. но знаете ли вы что я оказала вам весьма важную услугу сказать какую с удовольствием послушаю какую услугу вы мне оказали ответила я невозмутимо по ее тону догадавшись что ей хочется вывести меня из себя но вы же, несомненно, сами заметили, насколько мистер Хансингдон переменился к лучшему. Неужели вы не видите, каким чинным трезвенником он стал? Я знаю, как вас огорчала прискорбная привычка, которой он все больше поддавался, и я знаю, что вы прилагали все силы, чтобы отучить его от нее, но без малейшего успеха, пока я не пришла вам на помощь. Я в двух-трех словах объяснил ему, что мне невыносимо смотреть, как он роняет себя, и что я перестану, впрочем, неважно. Но вы видите, как он преобразился с моей помощью, и вам следует быть мне благодарной. Я встала и позвонила, чтобы няня увела детей. Но я благодарности не хочу, продолжала она, и прошу взамен лишь одного. Поберегите его, когда я уеду. Пренебрежением и суровостью Не вынуждайте его вернуться к прежнему. Мне было почти дурно от гнева, но тут вошла Рэйчел. Я кивнула на детей. Голос мне изменил. Она увела их из комнаты, и я последовала за ними. «Так вы исполните мою просьбу, Хелен», — продолжала она. Я бросила на нее взгляд, который стер с ее губ злорадную усмешку, во всяком случае, на несколько минут и ушла. В малой гостиной стоял мистер Харгрейв, но, увидев, что разговаривать я ни с кем не хочу, дал мне молча пройти мимо. Однако, когда через несколько минут я в уединении библиотеки сумела справиться с собой и решила вернуться в гостиную, встретить миссис Харгрейв и Миллисент, чьи голоса услышала внизу, то застала его на прежнем месте в полутьме он, очевидно, дожидался меня. «Миссис Хантингдон», — произнес он, когда я проходила мимо, — «разрешите сказать вам одно слово». «О чем?» «Но, пожалуйста, поторопитесь. Утром я вас обидел, а я не могу жить, если вы на меня сердитесь». «Тогда идите и больше не грешите», — ответила я и отвернулась. «Нет-нет», — воскликнул он, становясь передо мной, — «умоляю вас. Я должен получить ваше прощение». Завтра я уезжаю, и, возможно, мне больше не представится случай поговорить с вами. Я неизвинительно забылся и не подумал о вас, но сжальтесь, забудьте и простите мне мою опрометчивую смелость. Думайте обо мне так, будто слова эти никогда не были сказаны, потому что, поверьте, я всей душой о них сожалею, и утрата вашего уважения, кара слишком тяжкая, я ее не вынесу». Забыть пожелание невозможно, а питать уважение ко всем, кто его ищет, я не могу. Только к тем, кто его заслуживает. Я с радостью готов всю жизнь посвятить тому, чтобы его заслужить. Только простите меня. Вы даруете мне свое прощение? Да. Да, но вы так холодно это сказали. Протяните мне руку, и я поверю. Но нет. Значит, миссис Хантингдон, вы меня не простили? Вот моя рука, и с ней мое прощение. Но только больше не грешите. Он пожал мои холодные пальцы сентиментальной пылкостью. Однако промолчал и постранился, пропуская меня в гостиную, где тем временем собралось все общество. Мистер Гримсби сидел возле двери. Заметив, что Харгрейв вошел почти следом за мной, он ухмыльнулся и бросил на меня взгляд, полный нестерпимой многозначительности. Но я посмотрел ему прямо в лицо, и он вынужден был хмуро отвести глаза, если не устыдившись, то во всяком случае растерявшись. А Хеттерсли ухватил Харгрейва за плечо и принялся ему что-то нашептывать, вероятно, какую-то очень грубую шутку, так как его собеседник не засмеялся. И ничего ему не ответил, а чуть искривив губы, высвободил руку и отошел к своей матушке, которая как раз объясняла лорду Лоубору, сколько у нее причин гордиться своим сыном. Благодарение небу! Завтра они все уедут!